Глава 17. Теории заговора и управления. Дарена с сыном уехали на подводе, вместе с барахлом, что вытащили из окончательно обвалившегося чердака каюты двое Ждановых. Не по их плечам такие избушки. Рядом с женой шла пешком домна, что-то говоря, почтительно склонив голову. Она видела, как княгиня очаровала раненых. Видела и убитых в струги частично, потому что целых там не было и помнила, как слетел соколом на тот струк с обрыва на огромном крылатом волке оборотень князь. Весь город помнил. Князь видел в толпе, окружавшей жену, блестящее кольцо копейщиков. Видел на каждой крыше яновых стрелков. Гнатовых злодеев не видел, но точно знал, что там они. Люд обещал сберечь матушку-княгиню, проводить на подворье безопасно. Это означало, что напади на подводу весь Киев с драконов в придачу, «Всеслав за жизни их и резаны не дал бы. За драконий, разумеется. Насторожил митрополит. Сперва шумно и многословно восхвалил Господа за помощь и спасение невинных, но сразу же, без паузы, начал отчитывать князя за то, что его архипастрию не пустили облегчить страдания и отпустить грехи рабов божьих. И тех пришлось пеленать, как младенцев, ибо метались они бесами одержимые». И тут же следом осудил Всеслава и жену его за богомерские песнопения и чародейства. По лицу рыси было понятно, что князю достаточно кивнуть, моргнуть, шевельнуть пальцем или хоть бровью, и ужин на пастыря можно будет уже не готовить. Никогда. Его и не нашел бы никто, мало ли, чудаков пропадало, неправильно поговорив с чародеями. Но Всеслава не было сил ни моргать, ни кивать, ни петь, ни свистеть. Когда пятого прооперированного увезли... Я прислонился к борту, до которого добрался ползком, перебираясь от пациента к пациенту, и вернул управление князю. «Ох, ремесло у тебя, врач!» Охнул он, ощутив каждую из забитых мышц, тяжкую усталость и лютый голод. «Да лучше б я день напролет в оберуч рубился или лес валил. Да с непривычки, до да новым инструментом, да на голом дереве, да после скачки и полетов было тяжко». Пять операций за день в принципе не сахар. А с таким инвентарем тем более. Но испускать такие выходки было нельзя. Даже митрополиту. Тем более греку. «Ты придешь на мой двор завтра, после обедни. Мы поговорим в более удобное время, в более пристойном для беседы месте». Размеренно произнес князь, глядя, как толпа вслед за подводой втянулась в городские ворота, почти очистив берег. «Ты что же, пропустишь обедню?» Узвился митрополит. После сонмящих грехов сегодняшних ни на исповедь, ни на причастие не явишься. Видно было, что его этот момент неприкрыто беспокоил. Но почему-то мне казалось, что не в части спасения бессмертной души какого-то князька Диких Русов, а в части возможного утраты влияния на этой земле в Византийской церкви, а главное персонально владыки Георгия. Можно было, наверное, поведать ему, что исповедались мы заранее, перед самим Господом, пролетая прямо под ним. И причастились так, что устали отнуваться, и что казнь тех, кто хотел убить женщину с ребенком, и пострелял три десятка воев и грибцов, а с ними двух старых нянек, что еще за Глебом и Романом ходили, это не грех. Но было, во-первых, не ко времени, а во-вторых, несказанно лень. Даже я, более терпеливый в силу возраста, уже послал бы на Золевого папа. Всеслав же поражал выдержкой. «На то он и князь великий, а не врач районной больницы». «Ты верно плохо понял меня, Егор?» «А голос великого князя Киевского можно было мечи точить». «Что мечи? Там железный лом наточился бы, с похожим звуком». Митрополит клацнул зубами в бороде. «На рысь было приятно смотреть, — весь вид его говорил, — что съел ворон носатый. Не очень не владыха, а так вот по-свойски. Слушай внимательнее, будет весело». — Тебе вряд ли, а нам так точно. — Ты придешь на мой двор завтра. Вот, вроде и голосом не давил, и гипнозом не пользовался. Но ясно было всем. Завтра непременно стоило не приехать или прилететь, а именно прийти, именно митрополиту, и никак не мимо княжьего двора. — У тебя много дел, я не держу тебя. Теперь голос Всеслава вызывал жажду, таким сухим он был. Георгий скомканно попрощался и покинул борт. Сразу стало свободнее и как-то прямо ощутимо легче. — Гнатка, пожрать бы, а? — неожиданно протянул князь. — Я его прекрасно понимал, тело-то одно. — Ах, мать-то, все из башки вон! — воскликнул рысь и замахал руками в сторону берега. — Кослав, на берег переберемся, не знаю, как тебе, а мне тот кусок в рот не полезет. всеслав ухватился за протянутую ладонь друга и поднялся, чуть покачиваясь. Я лишь слабо удивился. Студенты-медики, не говоря уж о патологоанатомах и судмедэкспертах, свободные с аппетитом могли принимать пищу и не в таких условиях. Футы, колдуны дикие. От образов, что подняла моя память, князя аж передернуло. На берегу, чуть подали желтевшие ветлы, уже раскладывали на скатерке что-то свистное. Потрескивал костерок. Возле него сидели Янка с Олисием. Райда и твалька. Там портки, рубаху до да свитку новую принесли. Ты, может, это...» Чуть смутился Гнат. Всеслав осмотрел себя и согласился с другом. Это и впрямь не помешало бы. Скинув оставшуюся одежду и обувь, зашел в воду по чайни, разогнав разогнув перед собой какие-то перья, щепки и прочий мелкий мусор, который почему-то всегда толокся возле берега на любом причале любого порта, изведенных нами. Рыс встретил, дал утереться и помог натянуть порту и рубаху. На влажное тело грубая ткань предсказуемо нарезала нехотя. Потом был поздний походный обед-пикник, где князь налегал на сладкое. Сотовый мед с ягодным зваром приносили еще дважды. Гнат понял, что десерт другу зашел. Мясо тоже не пропало. Ели по степному, отмахивая куски от ломтя ножами возле самых губ. И чинно, без спешки. Некуда уже было спешить, пока. «Где сыны?» Задал Сеслав первый вопрос, под горячего со смородиновым листом взвара. «В теремах, на подворье, с моими и частью Янкиных. Сам же учил. Не след класть все яйца в одну штанину», — ответил Гнат. «За глядят, за закромами. Да за грамоткой той, в какой ряд твой с градом Киевом. Ее уже трижды умыкнуть пытались. Чего не сказал-то?» — покосился князь на друга. «К слову, не пришлось как-то». Наигранно легко отозвался тот. «То одно, то другое. Да и до да ерунды ли тебе? Вон, Микулу, крота подземного. Тоже три раза брались извести. Тоже, что ли, отвлекать тебя пустяками?» «Ну?» С интересом протянул Всеслав. «А то...» Рысь снова начала любимое представление, как он, умница, хорошо знает службу, бережет покой вождя и вообще редкий молодец. «Первый-то раз моим переодеться пришлось. Пугануть малость». А там и местные проснулись. Зато проникся торгаш, как в мокрых портках два дня повонял. Такого она рассказал, устанешь слушать. Важное, — коротко уточнил чародей, сощурившись нехорошо. Много, — отставив шутки, подобрался Гнат. И как Изяслав за долю малую соседских торговцев в город не пускал. И как по научению лавочников до да лобазников, здешних купцов черниговских, тмутараканских до да смоленских потрошил не единожды. А от того цены менялись по округе, И на том торгаши киевские мошну набивали туго, да ему отстегивали щедро. Было видно, что рысь и новости эти было неприятно, до брезгливости что слушать, что передавать. Князь тоже морщился. Я лишь понимаю кивал. В мое время государственное частное партнерство тоже так же примерно работало. А как вы хотели? Сидеть у огня и не погреться? Другое дело, что огонь часто разводили сами, где хотели на жертвы среди мирного населения не глядя. «Продолжай», — кивнул Сеслав. «Про Печорских попов много говорил. Нас надобьях, мол, наживаться не дают. Продавать не разрешают в два-три конца. А как он сторго выжил их, вовсе даром раздавать начали. Ни себе, ни людям. Ничего говорил не в смысле чернецы в искусстве, ни го, ни га. Забыл слово», — вздохнул он. «Вроде негодяйство какое-то. В искусстве негодцы...» предположил князь. Во, вот оно, то слово. А это чего за напасть такая, Слав? Негоция, торговля, негоцианты, торгаши. Больно им, когда нажиться не могут. Пусть даже на хворобе добедеть да чужой. Всегда так было, что лекарскими снадобьями промышлять именно они брались. А не те, кто делал те составы. Выгодно. Болеть-то люд никогда не перестанет. А цены у здоровья нет, прихватит последний отдашь. Они рады. «Ясно. Да на хутор пасеку, что на севере от Киева, тоже лаял, и за то же самое. Только там, говорил еще, брагу ставят, да хорошую на дива, а продают на торгу недорого. Я вчера из по дороге вспомнил, когда ты сказал про домнуто, и он посмурнел. Да, история булевоевой правнучки была печальная, очень. Где лурысь? Темнеть скоро начнет. Осень. Что вызнал? Перешел Всеслав к главному» в живьем взяли почти два десятка душ. На берегу да в городе. Еще столько же пристрелили да зарубили из тех, кто свободу свою дороже жизни оценил. Но из тех вышло паре и паскуд остаться в себе и почти целыми. Раз так в полон не хотели, значит было что терять. А За что ответ держать, совершенно резонно решил Гнат. По первости история выходила мерзкая. Уходя на Польшу, к Болеславу за подмогой, Ярославящие бросили ключ по людям, коих тут в округе всегда водилось в избытке. Велели перехватить и сдырявить стрелами до да спалить на глазах горожан лодью с княгиней Полоцкой. И о том, когда та должна пристать в гамани, сообщили им два дня тому назад. Для князя услышанное было неприятным, но предсказуемым. Для Руси профессиональным оскорблением. Он, как начальник разведки и контрразведки полоцкого княжества, обязан был, если не избежать, то хотя бы предупредить. Но даже его люди в Полоцке узнали об отплытии всего не за несколько часов, как и сама княгиня. И шли они на другом насаде, не на том, что торжественно готовили к речному походу с Двинского берега. Значит, какая-то глазастая и очень быстрая кукушка сидела на ветке у реки. Она и принесла на хвосте вести. Игнат выглядел расстроенным и до крайности злым, мечтая, хотя, зная его, а скорее планируя, как именно он тот хвост вырвет, вместе с позвоночником и черепом. «Но», — подтолкнул чуть князь злосопевшего друга, «в таких делах всегда бывает «но», и чаще всего не одно, и каждое следующее хуже предыдущих. Эти двое, что с таким трудом сдавались, говорят, что волю росла как и серебро, принес им монах, хмуро выдал гнат. И история мгновенно стала еще покоснее. «Опознают». Хорошо с ним, с Рысью, много говорить не надо. С полувзгляда понимают. Один только издали видел, со спины. Монах, как монах, дюрюга серая, да куколь на башке. Второй ближе был, но лица тоже не видел. Говорю же, прятал морду-то. Второго приведи. Он того, Слав. Странно, непривычно, замялся друг. Вряд ли завидока сойдет. Глаз лишил, что ли? Грубо, Гнат, пожурил друга Всеслав. А чего сразу я-то? Подскочила что-то. Вавило ему поднес, не я. Память князя показала, о ком шла речь. Вавило был одним из самых здоровых Ждановых. На спор приседал дюжину раз с навьюченным конем на плечах и статью очень походил на недавнего виденного Гарасима. Того, кому Вавило поднес, самый лучший челюстно-лицовый хирург моего времени, мог, пожалуй, только грустно перекрестить. Прямо в брызги и месиво на месте лица. Веди. — повторил Всеслав. И рысь махнул сложно рукой в сторону кустов. Предчувствия, как говорится, не обманули. лица на том, кого притащили под руки двое гнатовых, их прем не было. Снаружи. «Оно говорящее», — на всякий случай уточнил князь. «Разобрать можно, если постараться. Сильно», — пробурчал рысь. «Тогда старайся», — велел Всеслав и повысил голос. «Я Всеслав Бриславич князь Полоцкий и великий князь Киевский, жить тебя не оставлю. Но умереть можешь быстро, без мук. А можешь и седмицу полную в крови, дерьме, и слюнях повыть. Есть у меня умельцы. Душу твою после того, как от оставшегося на костях мяса отлетит, я себе приберу. Вечно служить мне станешь. Не будет тебе ни покоя, ни честного посмертия. Звучало это, разносясь над водой и берегом, как что-то среднее между клятвой и заклинанием наговором, торжественно и страшно. Голос князя тускло шелестел, как сталь возле самого горла. Когда им надо было, он делался сказочно убедительным. И сказка была из тех, что детям не рассказывают, даже самым непослушным. Тело без лица задергалось в крепких руках, забулькало, брызнув красным и выплюнув, кажется, последние зубы, завыло. И зажурчало. Очень убедительным был чародей. «Все скажу, спрашивай», — перевел рысь. «Ты видел монаха, что принес серебро и волю князей? Если отвечаешь «да», правой рукой качни, нет, левой. Головой не тряси, больно ведь?» — проявил заботу князь. «С лица видел, со спины, с левого боку, с десяти шагов, дальше, с семи». Допрос немого велся быстро, удивляя даже много повидавшего и натворившего рысь. «Глаза видел». Нос, бороду, седая, рыжая, черная. Три сотника аж вперед подались. Чародей на их глазах вынимал из молчавшего Татя описание врага. Обманчиво легко и надиво спора. Ростом с тебя, выше, на голову, на две. Голос слышал, низкий, грубый. Рысь махнул, и у костра сел, скрестив ноги, ясень, один из его бандитов. Он чудесно пел, умел подражать голосам зверей и птиц, и людей. Такой, выше, вот так или так. Изуродованный аж замахал правой рукой и замучал, когда ясень заговорил четвертым голосом. Мягким, будто бархатным, с заметным греческим выговором. Рысь впился глазами в князя. Похла от того монаха, потом, дымом, смолой, сладким, как возле булочного ряда, на торгу поутру, чуть деревом отдавая. И снова замолтила по воздуху правая ладонь. И громко хором сглотнули Олесь и Ясень. Янка и Гнат смотрели на князя, не дыша, широко распахнутыми глазами. «В Господа Иисуса Христа веришь, Тать? Молись Ему! Он и надоумел, и уберег тебя! Рысь, сведи его к Антонию! Пусть лечит, как умеет! За лечение казна княжья заплатят сполна! Если покинешь пределы обители, Тать, умрешь! Чудо свершилось! Отвел Бог от тебя смерть сегодня!» «За правду твою! Молись крепко!» Выпущенный Гнатовыми разбойник впал на колени, булькая, свистя и брызгая кровью. Лютояром звали его. В обители другое имя примет и судьбу новую. За чудо вечно будет Бога молить, не за здравие твоего княжа. Ватагу щуки ты изрубил, с самого неба рухнув соколом на их струк, а за ними кровь аж до Новгорода тянется. «Бог хранит тебя, княжа!» — толмачил рысь деревянным голосом. «Вступай, раб Божий улитаяр, и не греши более, я прощаю тебя». Человека без лица уносили, а он все продолжал хрипеть, булькая и плеясь красным. и торчавшей слипшейся бороде текли слюна, кровь и слезы. «Рысь!» — произнес Всеслав, и без того зная, что друг, как и все у костра, не сводят с него глаз. Сам же он смотрел на пламя, и оно будто говорило с ним. «Диакона Афанасия найти и взять живым». Олесь! Пока свора Ярославичи до поляков идет, пусть у них земля под ногами горит. Колодцы отравить на три дня пути, несмертным ядом загадить просто. Пусть им волки воют каждую ночь. Пусть и ловчие коням ноги, дружинным шеи ломают. Чтоб добрался изислав с братьями до Полеслава не правителем соседней державы, которого тать ночной забидел до обманом престола лишил. Пусть притащатся хромыми засранцами-оборванцами, что от каждого куста шарахаются, от каждого громкого звука вздрагивают. И плевать мне, их-то воля или греков. Не бывать боли неволи такой, ни не тем, кто исполнять ее взялся. Пламя, будто кто сухого трутовика сыпанул, поднималось выше, как и звук голоса, что едва не сорвался на рык. Зачарованно смотрели на князя сотники. «Помоги Гнату верным людям вести передать», выдохнул с силой потеряв лицо ладонями. Вспомнив, что отдавать приказ, начал старшему по кавалерии и дальней связи. «Исполним, княжа!» Хором отозвались они, прижав правые кулаки к сердцу, склонив головы. «Струк, злодея и щуки, вытянуть. На берегу, меж водой и суши, яму вырыть. падали, разбойную на дно свалить. Живых сложить поверх, да жилы подсечь им. Струк на них поставить, сложив в него воев честных, что до последнего вздоха верой и правдой служили». Проводим родичей по-старому, как потребно. Готовьте тризну, браты. «Дозволишь ли моим воем быть на трезне той, раздался неожиданный голос из-за спин от леса. Обернувшись на него, Всеслав увидел Гарасима, что выходил из-под леска, не шлахнув, не хрустнув ни единой веточкой. И качнул ладонью, разом усадив вскочивших сотников, убрав мечи рыси саблю Олеся и стрелу Янки. Гигант подошел на три шага ближе, склонил почтительно голову и медленно повернулся лицом к лесу. На спине у него висел большой плетеный кузов, в котором сидел, как филин в дупле, без ноги калека Ставр. «Мы принимаем волю твою, Всеслав Чародей, и идем под твою руку», прокаркал он торжественно. «Быть посему, вой добрый Ставор Черниговский, буревою говорил и тебе скажу, отбренчали свое струны греков, не бывать больше на земле моей разладу меж русскими людьми». «Слава князю!» — выкрикнул дед, глаза которого подозрительно блестели в сумерках. «Костер, наверное, отражался». «Слава князю!» — повторил каждый у огня. И отозвались лес, берег и река.